Стрела, 6 июля 1774 года от сошествия восточные реки, окрестности ложа 18 дара богов. Милорд Джимис придержал коня по джедая лорда. чего вы думаете, что мы догоним этих людей? Прошел почти месяц, они должны быть очень далеко. Впереди шел стрелец трусил, уверенный рысцой изредка задерживаясь, чтобы навострить нос и принюхаться. Целый месяц назад здесь проскакал вражеский отряд, но оставил по себе след, до сих пор ощутимый для собачьего нюха — конский навоз. За стрельцом ехал Джимис. На всякий случай он присматривался к тропе и окружающим деревьям, порою замечал следы копыт или сломанные ветви и пресловутые кучи навоза и всякий раз убеждался, что пес идет верной тропой. Замыкал группу Эрвин. Ему также повезло оказаться верхом. После боя враги увели всех лошадей, мулов и ослов отряда, так что Эрвин лишился средств передвижения. Но, к его счастью, чья-то пегая кобыла испугалась сражения и сбежала в лес. Джимис встретил и поймал лошадь, прежде чем она досталась волкам. Теперь лорд Ориджин следовал за воином, восседая на спине этой самой пегой кобылы. «Я полагаю, они стоят лагерем в двух днях пути от нас», — сказал Эрвин. «Нужно лишь найти». Воин воззрился на лорда с явным удивлением, и Эрвин сказал. «Привыкайте думать, Джимис. Весьма полезная привычка. Нас атаковали, чтобы сохранить тайну Дара, правильно?» «Конечно, милорд». «А когда, по-вашему, противнику узнал, что мы подходим к ложу?» «Сложно сказать» смотря где у них расставлены наблюдательные посты. Враг стоит восточнее реки, в заведомо безлюдных местах. Кто бы ни явился сюда, он придет через реку. Так зачем же наблюдать, как не за рекой? Мы явились, стали лагерем на том берегу, принялись валить деревья, сжечь костры. Часовые врага заметили нас и принялись следить. Когда мы начали переправу, часовые помчались к командиру с докладом. От реки до ложа два дня ходу. Плюс день переправы. Три. Значит, за три дня вражеский часовой успел добраться до своего лагеря с известием, а затем ударный отряд примчался к ложу. От ложа до вражеской стоянки полтора-два дня пути. Джимис уважительно хмыкнул, спросил По-вашему, милорд, почему они поступили так странно? Оставили зимнюю стоянку, но не ушли в Паларис, а основали новый лагерь всего в двух днях пути. Ложа тревожное место. Я бы тоже не задерживался возле него сверх необходимого. Если вы спускались туда, то видели кости на дне. А почему не вернулись в Паларис? Об этом предлагаю спросить их самих, когда встретим. Они пробыли в новом лагере всю весну и начало лета. Есть поводы верить, что они все еще там. Всадники продолжали путь по лесу. Овчарка, бегущая впереди, дала бы знать, учуяв свежий запах человека или услыхав движение так что можно было не опасаться внезапно наскочить на засаду. Собственно, и причину устраивать ловушки на этой тропе у врагов не имелось. Они прошли здесь почти месяц назад, оставив за собой лишь мертвецов. Так что северяне пустили лошадей быстрым шагом, а когда позволяла тропа, переходили на рысь. Миновал день. Эрвина, как всегда после выздоровления, терзал неестественный голод. Истощенное тело жаждало восстановить силы. Всю дорогу он грыз сухари и лесные орехи, но не желал тратить время на привал. Вечером Джимис подстрелил зайца. Выбрав укромную ложбинку, чтобы дым не был заметен издали, разложили костер. Эрвин едва не захлебнулся слюной, ожидая, пока мясо изжарится. Стрелец ожидал кушанье с тем же нетерпением, поскуливал и высовывал язык, с которого капала слюна. Эрвин в два счета проглотил свою долю еще полусырой зайчатины, поддал собаке кости и тут же начал клевать носом. «Здесь нельзя спать, милорд», — покачал головой Джимис. Эрвин сам понимал, что нельзя. Заставил себя подняться, и они двинулись в сторону от тропы, тщательно маскируя следы. Удалившись на полмили от места привала и миновав малинник, Джимис сказал, «Заночу им тут». Расстояние позволяло надеяться, что их не найдут ночью, даже если обнаружат следы костра, а кусты не дадут никому подкрасться неслышно. Эрвин лег на расселенный плащ и пробормотал сквозь полудрему. «Разбудите, когда придет моя очередь». Он уснул мгновенно. А когда Джемис потеребил его за плечо, солнце уже сияло. «Вы дежурили всю ночь», — поразился Эрвин. «Мы ведь должны были чередоваться». «Вам сон нужнее, чем мне». Воин выразительно глянул на ключицу лорда, под которой заживала рана. «Я приказывал разбудить меня!» «Простите, милорд, я не понял, что это был приказ». «Благодарю вас». Эрвин выспался и чувствовал столько сил, сколько еще не было в нем со дня рождения. Позже он не раз вспоминал великодушие Джемиса, давшего ему отдохнуть. Вероятно, это спасло Ориджину жизнь. Они возвратились ко вчерашней тропе, заново отыскали следы вражеского отряда и двинулись по ним. Прошел час, второй, третий, и лес поредел, стал как будто светлее. «Подождите здесь, милорд». Джиммис поручил коней за ботом Эрвина и пешком двинулся на разведку. Вскоре вернулся с известием. Тропа выходит на вырубку. «В смысле, там вырубили лес?» — поразился Эрвин. «Подчистую». Несколько акров земли голые, одни пеньки торчат. Если выйдем туда, нас будет видно за полмили. Нужно обогнуть этот участок». «В какую сторону?» «На запад», — указал джиммис Среди пеньков заметны следы. «Шли туда». Избегая открытого пространства, они двинулись вдоль вырубленной полосы на запад. «Теперь шли пешком. Воин с овчаркой впереди, высматривая возможные засады». Эрвин с лошадьми в сотне шагов позади. Вырубка окончилась, но вскоре началась новая. С востока в реку впадала притока, вдоль нее шла полоса пеньков. Кто-то методично валил лес и сплавлял речушкой на запад. Люди, нашедшие дар, строили здесь что-то. Ближе к полудню им встретился пригорок, на котором обосновались ясени и кусты папоротника. Решено было оставить коней и стрельца внизу, а самим подняться на холм, чтобы высмотреть дальнейший путь. То, что они увидели с вершины, заставило Джемиса удивленно присвистнуть. Эрвин спросил, «Мне это мерещится?» «Нет, милорд», — качнул головой воин. Они подползли к обрывистому краю холма, используя для прикрытия заросли папоротника. Холм нависал над полосой вырубки, тянущейся вдоль речушки. В четверти мили на восток среди чистого пространства стоял деревянный форт. Крепость была выстроена по всем правилам. Ее окружал ров, заполненный водой из речушки, затем мощный вал, по гребню которого тянулась стена. Не чистокол, а именно стена, хотя и сложенная из бревен вместо камня. Футов двадцать в высоту, с галереей и бойницами, с шестью массивными квадратными башнями. Двое ворот вели к подъемным мостам. Из-за стен выглядывали лопасти ветряков. Крепость занимала площадь не меньше двух акров, в половину замка первой зимы. Большое, могучее строение. Сотня человек сможет держаться в этом форте месяцами, если только атакующее войско не сумеет поджечь стены. Эрвин пригляделся повнимательнее. На галерее стены и в бойницах башен виднелось какое-то движение. Там прохаживались часовые. По крайней мере, по одному, на каждую башню и простенок. «Дюжина вахтенных в одну смену», — подумал о том же Джимис. Стало быть, весь гарнизон сотни-полторы-две. Эрвин заметил еще кое-что. Стены имели рыжеватый оттенок, не древесный, но глинистый. Бревна обмазали глиной, чтобы защитить от огненных стрел. Уйма труда понадобилось на это. «Как думаете, они готовятся к осаде?» «Нет, милорд, но очень хорошо поддерживают гарнизонную дисциплину. Их командир жесткий и опытный человек». Джимми загляделся, погладил стрельца по загривку. Тот лежал спокойно, не шевеля ушами. «Здесь опасно оставаться, милорд. Этот холм слишком удобен для наблюдения. Будь я костелянам форта поставил бы здесь пару вахтенных. Возможно, они нам и нужны. Высмотреть бы их и взять в плен». Эрвин против воли потянулся к мечу. «Тогда стоит вернуться к лошадям. Животные заметнее нас, и если здесь бродят люди из крепости, то сперва наткнутся на наших коней. Попробуем взять их там». Эрвин согласно кивнул и подался ползком назад, вглубь леса. Джимис удержал его. «Взгляните, милорд». Ворота форта открывались. В просвет показались фигуры людей. Вот они выдвинулись на мост. Один, второй, третий, десятый. Все шли пешком и не несли брони. Однако люди, составлявшие отряд, разительно отличались друг от друга. Передние 15 человек, вне сомнений, были воинами. Одеты в красные рубахи имперской пехоты, вооружены копьями, на спинах вещевые мешки. Впрочем, не столько амуниция отличала этих людей, как их походка. Твердый размеренный шаг выдавал выучку а следом за алыми рубахами двигалась другая группа. Этих было двенадцать. Спутанные волосы напоминали вороньи гнезда. Одежду заменяли серые лохмотья. Лишь у двоих на ногах имелась обувь. Веревка спутывала их руки за спинами и связывала людей в единую цепочку. Они ковыляли не неуклюже. Кто-то хромал, другой неестественно горбился, иной спотыкался и чудом не падал. Однако цепочка продолжала идти в темпе, который задавал авангард. У связанных не было выбора. Позади них шагала пятерка копейщиков в красных рубахах. Едва кто-то из связанных замедлял шаг, он тут же получал удар промеж лопаток. «Пленники!» — шепнул Эрвин. «Их не очень-то берегли, милорд. Все тощие, как щепки. У второго в цепи сломана рука, у шестого раздроблена стопа, наступает на пятку и чуть не орет а замыкающий, у которого волосы сожжены. «Тьма их сожри!» Эрвин ахнул, когда пригляделся к последнему пленнику. Лысый, тщедушный паренек с красными ожогами на черепе то был не парень на самом-то деле, а девушка. И предпоследней в цепочке пленников тоже шла женщина. Она цеплялась за плечо соседа, чтобы не упасть. Ни одна армия империи не брала в плен женщин. После боя солдаты могли позабавиться с простолюдинками. Командиры порою смотрели на это сквозь пальцы. Знатных дам могли взять в заложницы ради выкупа и содержали с подобающим уважением, в тепле и сытости. Ни один рыцарь не позволил бы держать девушку в оковах, морить голодом, пытать. Это не просто нарушение законов войны, а плевок в лицо про матерям. «Что это за люди?» — прошептал Джемис. Его тоже потрясло увиденное. «Алые рубахи!» – процедил Эрвин. «Отличная строевая выучка, искровые копья. Те самые, кого мы искали? Солдаты короны!» Искровики пытают женщин. Милорд, такого быть не может!» Однако он видел это. Пятерка стражников в хвосте отряда несла непростые копья. Наконечники были раздвоены, словно клешня краба. И ветряки над фортом. Не один, не два, а четыре. Чтобы качать воду, хватило бы пары. Мельницы вращают валы искровых машин, а те заряжают очи. Гарнизон состоял из искровой пехоты. Отступаем, милорд. Нет, я хочу знать, куда они пойдут. Эрвин заметил, как Джимис покосился на него и буквально услышал мысли воина. «Двадцать искровиков против Кайра, Неженки и Собаки». Однако, если отряд серьезно отдалится от форта, то расположится на ночлег. Вряд ли они поставят больше четырех часовых. Один достанется лорду, один овчарке, двое кайру. Можно перебить их тихо и завладеть оружием. Затем с искровыми копьями в руках атаковать остальных. Тех будет шестнадцать, но растерянных и сонных. Есть шансы, скажем, один шанс, полшанса при условии, что раненый лорд окажется способен хоть на что-то и захочет рискнуть собою ради дюжины простолюдинов. «Они не уйдут далеко, милорд. Пленные едва ковыляют. До ночи все вернутся в крепость». Эрвин понимал это, но не двигался с места, прикипев глазами к цепочке людей. Отряд приблизился к пригорку, где затаились двое северян. Те вжались в землю среди кустов папоротника, а пленники с конвоирами прошли мимо в какой-нибудь полусотни шагов и двинулись дальше вдоль вырубки. «Пойдем следом, милорд», — прошептал Джимис, когда враги отдалились шагов на 300. Но в этот момент отряд остановился. Алые рубахи построились на берегу речушки, выстроив пленников в шеренгу. За спинами несчастных была сотня ярдов вырубки. Дальше начинался лес. Конвоиры рассекли веревки, отделив пленников друг от друга и освободив им руки. Те переглянулись, боязливо съежились, глядя на солдат. Человек с поврежденной ногой не смог устоять, сел на землю. Конвоиры не подняли его, он остался сидеть, сжимая опухшую ступню. Командир отряда, который был на голову выше подчиненных, выдвинулся на фланг. По левую руку от него стояли пленники, по правую замерли в шеренге солдаты. «Это казнь, милорд!» — шепнул Джемис. «Чепуха!» — буркнул Эрвин. «Заколют искровыми копьями. Скверно для оружия. Да и зачем бы их вели вверх по речушке, чтобы трупы принесло обратно к форту?» В глубине души Эрвин догадывался, что воин прав, но умом искал возражений. Очень уж не хотелось видеть то, что предстояло. Рослый командир искровиков скинул на землю свой мешок, присел, развязал. Вынул и положил на выгревшую траву нечто совершенно неуместное — три округлых гладких булыжника. Они были розово-дымчатыми, как кварцы, и хорошо отполированными. Блики сверкнули на камнях. Зачем они? Неужели пленных забьют насмерть булыжниками? Командир поднял камень и показал солдатам. Слова не долетали, но рот командира ритмично раскрывался. Он пояснял что-то своим бойцам. Закончил речь вопросом. Спаянный хор голосов достиг Эрвина. «Так точно!» Тогда командир перекинул булыжник в левую руку и прищурился. Эрвину показалось, что кварц заблестел сильнее, словно разгоревшись. Вражеский офицер сжал правую ладонь в кулак и вогнал ее в камень. Нет, не ударил. Двести ярдов дистанции, но Эрвин отлично рассмотрел. Видел и джемис Лорд услышал потрясенный возглас воина. Командир из кровиков вонзил руку в булыжник, будто нож в масло. Камень вздрогнул и вздулся, приняв в себя плоть. Пошел волной, перетек дальше по руке и застыл, обжав предплечье розоватым наростом. Офицер поднял руку вверх, так чтобы солдаты смогли разглядеть ее. Солнце переливалось в толще кварцевого обруча. «Что это, милорд?» — выдохнул Джемис и, не получив ответа, повторил «Что за чертова тьма?». Офицер прошел вдоль строя. Он говорил что-то. Солдаты глядели на его руку. Остановившись, вытянул ее вперед, сказал пару слов, и воздух перед ладонью подернулся маревом. Задрожал прозрачными волнами. Так бывает, когда волны жара поднимаются над раскаленной мостовой. Потом офицер навел руку в грудь ближайшего пленника. Одежда и кожа вспыхнули, разлетелись клочьями, пламя сдуло их. Обнажились ребра, огонь ворвался в грудную клетку, что-то лопнуло, брызнуло и испарилась кровь. Спина почернела, треснула, пламя прорвалось сквозь нее, выдувая сгустки пепла. Тогда пленник упал. Ноги и таз, голова и шея сохранились целыми, но от торса остались обугленные кости. Хребет переломился. Тело распалось надвое при падении. Пламя исчезло. угасло Марева перед ладонью командира. Это заняло секунду или даже полсекунды. Несчастный не успел и вскрикнуть. Эрвин не мог отвести взгляда от останков. Смотрел, смотрел, смотрел, а мозг все отказывался верить глазам. Пленные шарахнулись в стороны от трупа. И так же, как Эрвин, продолжали таращиться в то место, где вдох назад стоял человек. Один вдруг истошно завопил и бросился бежать. Крайний солдат ловко подсек ему ноги древком и нанес несколько ударов. Пленный перекатился на спину, корчась от боли. Женщина, та, что цеплялась за плечо соседа, схватилась за сердце и осела на земь. Командир прошагал к своему мешку и поднял второй кусок кварца. Отдал приказ. Левофланговый копейщик выступил из строя. «Положи копье, протяни руку», — приказал ему командир. Слова по-прежнему не достигали слуха Эрвина, но солдат сделал именно это. Отложил копье и вытянул руку. Командир ухватил его за предплечье, чтобы боец не дернулся и насадил розовый камень на его ладонь. Копейщик неловко потряс рукой. Кварц медленно, будто нехотя, стек на предплечье застыл наручем от локтя до запястья. «Магия!» — шепнул Джамис. «Это что же, колдуны какие-то!» Командир говорил а солдат, покорный его указаниям, поднял руку, сделал несколько взмахов, выставил перед грудью. Вокруг ладони замерцала марево. Солдат напрягся и замер, не отводя глаз от собственной руки. Офицер повернулся к пленникам, помедлил, прикидывая ткнул пальцем в хромово с поврежденной ступней, обронил пару слов. Пленник окаменел, глядя на командира снизу вверх. Тот повторил приказ. Пленник поднялся, морщась от боли, сделал шаг спиной вперед, не решаясь отвернуться от палача. Тогда командир рявкнул. «Беги!» Пленник повернулся, захромал через вырубку, припадая на здоровую ногу, то и дело оглядываясь через плечо. Командир вскинул руку с растопыренными пальцами. «Пять!» — он загнул мизинец. Хромой человек пошел быстрее. «Четыре!» Пленник вновь оглянулся и налетел на пень больной ступней. С воплям упал, зарыдал от боли, поднялся на четвереньки, пополз. «Три!» «Два!» Хромой исхитрился встать и запрыгал на одной ноге. Ярдов двадцать отделяли его от шеренги. Один. Крикнул командир, согнув большой палец, указал кулаком в спину Хромому. «Огонь!» Солдат с кварцевым обручем поднял руку. Ничего не случилось, он не сумел заставить камень выстрелить. Хромой сжался, сгорбился, но продолжал ковылять к лесу. Командир взял солдата за руку и сказал пару слов. С ладони бойца сорвался комок огня и ударил в землю в ярде от пленника. Грунт выгорел на фут в глубину. Осталась черная впадина. А! -а, -а, -а закричал хромой, ускоряя шаг. а, -а, -а, -а, -а Второй шар ударил позади него, третий прошел над головой. Четвертый задел левую руку и обуглил от плеча до локтя. Пленный все еще бежал. Солдат опалил ему бедро, потом прожег дыру в боку. Хромой упал на колени, и очередной выстрел наконец угодил в голову. Дымящийся труп рухнул плашмя, вздрогнул в конвульсии и замер. Командир вызвал следующего солдата и протянул ему оставшийся камень. «Милорд!» — выдохнул Джемис. «Милорд!» Впервые за все время, что Эрвин знал его, в голосе воина звучала растерянность, чуть ли не паника. Эрвин неженка, он ранен и неопытен. Но он лорд, тьма его сожри! Сюзерен, повелитель, потомок всемогущих Ориджинов. Эрвин должен знать, что делать. Эрвин должен решить. Он понятия не имел, что делать. Сердце колотилось, спина леденела. Не дай воинам заметить, что чувствуешь то же, что и они. «Спокойно, Джимис. Молчи и смотри», — сумел выцедить Эрвин. «Молчи и смотри». В этот раз двое солдат вооружились огненными камнями. Не желая ударить в грязь лицом, один из них опробовал меткость на пне, стоявшем поодаль, и с третьего выстрела испепелил. Второй солдат последовал его примеру и также прицелился по пню. Затем командир выбрал следующую жертву. Русый крестьянский паренек опрометью бросился к лесу. Он не хромал, несся как волк, прыжками преодолевая пни. У него были шансы. Так казалось. «Огонь!» — велел командир. Первый выстрел подсек пареньку колени, второй прожег дыру в спине. Следующей мишенью оказался старик. Он не смог бежать. При счете два между ним и Ширенгой была лишь дюжина шагов. Старик развернулся лицом к палачам. Отчаянная попытка умереть с достоинством. Солдаты сочли, что бить на повал с такого малого расстояния скучно. Сперва они сожгли ладони старика, затем локти, плечи. Краями огненных сгустков стерли уши и щеки. И лишь затем залпом добили жертву. А следующей была девушка. Она видела смерть старика. Вскрикнув от ужаса, привлекла к себе внимание командира. Тот указал ей в сторону леса. Бросил пару слов. Смысл был ясен. — Да бежишь, останешься жить. Эрвин взял арбалет приподнявшись на локтях, принялся крутить вороток. «Нет, милорд», — шепнул Джемис, — «не делайте этого». Он не ответил и не остановился. Тетива вскочила в замок. Новая пара солдат вооружилась колдовскими камнями, сделала пробный залп. «Милорд, не нужно. Нам не победить, а вы ее не спасете. Лишь погубите себя». «Я знаю», — скрипнул Эрвин. Стрелков, как и прежде, было двое. До них 200 ярдов. Порывами налетал ветер. На давишней охоте Эрвин не попал в голову оленя с двадцати шагов. Если случится немыслимая удача, если светлая агата собственной рукой возьмет болт и направит в цель, то он уложит одного стрелка. Второй все равно убьет пленницу. А затем весь отряд с их искровыми копьями и огненными камнями обрушится на двух северян. «Бегим!» — донесся укрик командира. Тощая, похожая на парня девочка зигзагами ринулась к лесу. Эрвин зарядил арбалет. Он не знал, зачем это делает. Стрелять глупо, смертельно опасно, бесполезно. Едва дыша от напряжения, он прицелился в командира. — Два, один, огонь! — отчеканил враг. Он шагнул с места. Арбалет Эрвина уставился в пустоту. Солдаты метнули пламенные шары. Девушка шарахнулась в сторону, оставив справа от себя пятно черной земли. Тут же метнулась влево, и стрелки снова промазали. Чедушная, низкорослая и прыткая она оказалась сложной целью. Вот прыгнула через пень, споткнулась, упала. Вспышки вспороли воздух над ее головой. Она покатилась, подобрала ноги, поднялась прыжком. Новые промахи. Огонь полоснул так близко, что рубаха девчонки начала тлеть, но она мчалась дальше, забирая к пригорку, и уже сотня с лишним ярдов отделяла ее от палачей. Отчаянный бег девушки приковал внимание Эрвина. Мечущаяся фигурка между вспышками пламени все дальше от стрелков, все ближе к лесистому пригорку. Она настолько приблизилась к Эрвину, что он почти мог разглядеть черты ее лица. Спасти ее невозможно, но вдруг... Помогите ей, боги, вдруг она спасется сама. Вот еще залп. Разлетелся искрами пень, вспыхнуло деревце. Девчонка метнулась в бок, каким-то чудом невредимая. Она была уже на опушке, у самого холма, рядом с северянами. Десять шагов и спасительные деревья. Прикипев глазами к пленнице, Эрвин не видел, что сделал вражеский командир. Он лишь услышал тонкий посвист. А затем нечто невидимое подсекло девушке ноги, переломив их ниже колен. Она упала. Воздух вздрогнул от крика. Посвист повторился, и пленница смялась, как тряпичная кукла. Невидимая сила изломала скелет. Множество костей одновременно треснули. Мышцы сократились в агонии, и скомка летела. Бесформенный кусок плоти. Слизень. Тьма. Выдохнул Джимис. Эрвин направил острие болта в голову командиру. Тот держал вытянутую стрелковую руку, и камень-обруч светился не розовым, как прежде, а зеленоватым. Враг уже не смотрел на останки пленницы. Поднял голову, взял глазами выше. Пригорок, кусты папоротника, зыбкое укрытие северян. Лорд Ориджин спустил тетиву. Несомненно, то был лучший выстрел Эрвина за всю его жизнь. Болт преодолел 200 ярдов и вошел командиру в плечо. Ударная сила развернула врага, бросила боком на землю. Болт не пронзил мышцы на вылет, а застрял в костях. Страшное, неизлечимое ранение. Лекарь ними трубку. Однако Эрвин целил насмерть и не сумел. Командир не заорал от боли, упал в жутком молчании, и солдаты не сразу осознали, что произошло. Потом один закричал, «Пауль ранен!» А командир ткнул здоровой рукой в пригорок, «Там люди! Взять!» Ни один не бросился на помощь командиру. Едва прозвучала команда, копейщики подняли головы и впились глазами в заросли папоротника. Они не могли разглядеть северян. «Назад!» — шепнул Эрвин и двинулся вспять, не отводя глаз от врагов. Один извлек из поясной сумы блестящий кругляш вроде монеты. Перекинул стрелку с огненным камнем. Тот поднял монету к лицу, и она осталась висеть в воздухе перед его глазом. Сквозь нее стрелок глянул на пригорок. «Теперь он видит нас», — понял Эрвин. Солдат вскинул руку и метнул комок пламени. Кусты полыхнули над головами. Дождем полетели искры. Жаркая волна дыхнула в лицо. Джимис, что успел отползти дальше, ухватил Эрвина за ноги и поволок из огня. Прежде чем враги пропали из виду, Эрвин успел разглядеть. Пауль, командир из кровиков, ухватил болт за древко и потянул из раны. Болт, застрявший в костях, собственной рукой, по-прежнему не издавая ни звука. Мигнула вспышка. Эрвина окатила жаром. «Бегом, бегом!» — закричал Джимис, вскакивая на ноги. Он потянул лорда за руку, поднял, потащил за собой. Набирая скорость, они помчались в лес к лошадям. Над головами трещало пламя. Вершина холма скрыла северян. Стрелки били огнем по кронам деревьев. Лес обливался заревом. Разрывался на клочья света и тени. Снопы искр, горящие листья, комки пепла сыпались будто снег. Ударяясь в лицо и руки, они зажигали крохотные точечки боли. Пламенная метель. Когда люди добрались до лошадей, огонь прекратился. На вершине холма полыхал жар, но здесь, в низине, пока было тихо. Северяне прыгнули в седло. Издали донесся звук рога. Дважды повторился. «Вызывают кавалерию из форта», — сказал Джимис. «Будет погоня». «Не догонят», — сказал Эрвин, очень стараясь верить своим словам. Джимис подобрал стрельца в седло и двинулся быстрой рысью. Эрвин за ним. Они ехали к Дару, обратно той тропою, которой прибыли сюда. «Это были предметы?» — спросил Джиммис. «Тысячу лет никто не слышал о говорящих предметах. Но чем еще могли быть эти камни, плюющие огнем?» «Да», — ответил Эрвин. «Персты Вильгельма?» «Да». Протец Вильгельм утопил их в океане. Смертные не могут владеть перстами». «Да». Дальше они молчали. Эрвин чувствовал жар в лице и руках, и под ключицей. Искры не могли обжечь тело сквозь камзол. Очевидно, открылась рана. Он пощупал. Ткань на груди была влажной. Тропу пересек ручей, и Джимис остановил коня. «Милорд, сверните по ручью и двигайтесь к реке. Я отвлеку погоню, уведу к ложу». «Но мы их опережаем!» — воскликнул Эрвин. «Имеем целый час преимущества. Едем к реке вместе!» «Нет, милорд». Не увидев следов в иную сторону, они поймут, что мы ушли к реке и настигнут на переправе. Им ничего не стоит сжечь нас, когда будем посреди реки. Открытое пространство, легкие цели. «Тогда вместе к ложу!» Джиммис покачал головой. «Я могу запутать следы и уйти. Может быть, даже подловлю парочку из них. Но вы не выдержите долгой погони. Рано кровоточит». «Я приказываю», — сказал было Эрвин. Воин перебил его. «Не отдавайте глупых приказов, милорд! Я-то подчинюсь, но приказ останется глупым!» Эрвин помедлил и кивнул, отдал Джимису арбалет. «Встретимся у реки, в месте, где мы переправлялись, на западном берегу!» Они отсалютовали друг другу. Воин двинулся по тропе, лорд — по ручью. Овчарка тревожно оглядывалась вслед Эрвину.